Глава 35. Новые родственники. На улице полдень вступил в свои права. Солнце в зените, а в комнате старого замка темно и прохладно. Плотно сомкнутые тяжелые портьеры практически не пропускали солнечного света. Вдоль стен кабинета висели картины в тяжелых рамах. С каждой на гости осмотрел чопорный и недовольный оборотень. За большим деревянным столом сидел высокий немолодой мужчина. Он щелкнул пальцем, и стоявшая рядом настольная лампа вспыхнула ярким светом. «Здравствуйте, молодой человек. Вы так настойчиво искали со мной встречи, что я решил уступить. Вдвойне интереснее стало, когда мне доложили, что это альфа незнакомой, но очень влиятельной стаи. Калифорд Старс». Молодой человек, одетый по правилам этикета в черный классический костюм с белой рубашкой и незамысловатым, но дорогим галстуком, склонил голову в приветственном поклоне. «Я рад с вами познакомиться, господин Ян Мин», — Клиффорд с улыбкой посмотрел на главу дома Алексиан. «Какое такое срочное дело привело вас в мой дом? Присаживайтесь». Правая рука, унизанная дорогими перстнями, указала на ближайшее кресло. Я хочу жениться. Похвально, но я чем могу помочь? Я прошу руки вашей дочери». «Вот тут мне становится даже очень интересно. Где вы могли встречаться с моими дочерями, если они сейчас обучаются в закрытом пансионате для благородных дев?» Седовласый мужчина даже привстал со своего кресла, сверля гневным взглядом гостя. «Речь идет не о тех дочерях, что учатся в пансионате». а другой. Взгляд мужчины стал еще мрачнее. «Вы ошиблись, Клиффорд. У меня две дочери, и они обе в отъезде, как я уже и сказал. Вам знакома женщина Луиза Рудольфовна, что до недавнего времени проживала в Техномире, а теперь является хозяйкой кафе «Две вишенки». «Шиндани», — громко позвал хозяин кабинета, «проводи гостя на выход». пока разговор не принял совсем неприятный оборот. Охранник возник словно из воздуха, темная тень встала за спиной гостя. «Я бы не спешил меня выгонять, господин Янмин. У меня новости, которые вас как минимум порадуют. Мне не хотелось бы прослыть негостеприимным хозяином, но этот разговор начинает меня утомлять. Я не знаю никакой Луизы, и у меня нет третьей дочери». «А что вы скажете на то, что ваша похищенная дочь нашлась, и не просто нашлась?» Поднимаясь, произнес оборотень. Но и обрела вторую ипостась — очень красивую рыжую лисичку». Клиффорд Старс сделал вид, что собирается развернуться к выходу. В глазах главы лисьего рода промелькнул интерес, а из ниоткуда, бесшумно ступая, проступили три стройные фигуры. Две девушки, не стесняясь гостя, сели на подлокотники дорогого хозяйского кресла, обняв любимого папочку с двух сторон, а третья подошла сзади и облокотилась на высокую спинку. «Знакомьтесь, моя семья. Любимые дочки Лика и Миралиса. За спиной стоит хозяйка дома, леди Сателия. Любопытные бесшумные лисички. Всегда в них нравилась эта черта». А какие они пластичные. Да, Эльза очень похожа на маму. Такая же красивая и статная. Клиффорд поклонился. Мы готовы вас выслушать. Что вы хотите нам поведать о пропавшей в раннем детстве малышке? Сколько слез мы пролели, пока шли поиски? Сколько денег потратили на частных сыщиков? Нанимали только опытных оборотней? Поэтому мой муж вам не поверил. Не захотел тревожить старую рану. простите нам холодный прием приглашаю вас к столу скоро накроют обед там мы поговорим о ваших намерениях да и вдруг вы ошиблись и это не та луиза и не та девочка ох лисы вы вернутся из любой ситуации девушки встали и медленно подошли к лифорду мы рады приветствовать такого представительного и красивого альфу в нашем доме девочки «Где ваше воспитание?» — возмутился отец. Те, спрятав улыбки, присели в реверансе и выскользнули из комнаты. За столом сидело шестеро, не считая гостя. У хозяина дома, кроме двух дочек, еще было два сына. Все с любопытством ждали рассказа о том, что Клиффорд знает об их потерянной родственнице и почему он просит руки девушки именно сейчас. «Я полюбил вашу дочку с первого взгляда». «Это похвально», — хозяин дома перебил говорящего. «Но с чего вы решили, что у Эльзы появилась вторая ипостась, и когда это произошло?» «Произошло вчера». Сам видел и отвозил ее к врачу. Он прописал успокаивающие капли, чтобы полный оборот прошел легко и безболезненно. А еще упомянул, что в кругу родной крови лисичка проявит себя быстрее, поэтому мне пришла в голову мысль узнать о прошлом Луизы. Нанятым сыщикам не составило труда быстро сопоставить все факты. И вот я тут, перед вами, прошу помощи в обороте для Эльзы и разрешения жениться на вашей дочери. Мой род очень древний, уважаемый и богатый. Конечно, не настолько богат, как ваш, но думаю, что этот союз принесет выгоду как вам, так и мне. Спасибо, уважаемый Клиффорд. Вы принесли в наш дом благую весть? Мы с женой уже отчаялись когда-либо увидеть свою малышку. В скором времени мы заберем ее из того места, что вы нам укажете, и дадим вам ответ. Думаю, что, скорее всего, он будет положительным. Но вы сами понимаете, нам сначала нужно удостовериться, что это наша дочь», — улыбнулся Янмин Алексиан. «А Луиза сейчас в кафе? Где оно, кстати, находится?» Нет, Луиза Рудольфовна в свадебном путешествии со своим мужем на лайнере в техномир отбыла. Жаль, очень жаль. Мне бы хотелось увидеться с ней и спросить прямо в глаза, как моя сестра могла так поступить, похитить и увести племянницу в неизвестном направлении. Глаза говорящего наполнились грустью. Заметив это, леди Сателия погладила мужа, полежавшей на столе руке. «Так может вызвать полицию и арестовать ее, как только лайнер вернется в наш мир?» — тихо поинтересовался Клифф. «О нет, что вы! Мы уважаемое семейство и хотим, чтобы вся эта история осталась внутри стаи. Господин Клиффорд, я надеюсь, что сегодняшний разговор не покинет стен этого дома. Мы можем рассчитывать на ваше молчание». Все непременно, господин Янмин. Со своей же стороны...» «Я ожидаю разрешения на свадьбу». Молодой человек поднялся и, собираясь уходить, поклонился. «Подождите!» Хозяйка дома поднялась вслед за ним из-за стола. «А как выглядит моя дочка? А она вас любит?» «Эльза очень похожа на вас. Также прекрасная ликом. Воспитанная. Управляет кафе в отсутствии родственницы. Да, у нее есть ко мне симпатия. Мы ходили на свидание. Все в рамках приличия, не беспокойтесь. Прогулка по берегу моря и обед в дорогом ресторане. Это просто прекрасно. Мне не терпится ее увидеть», — женщина улыбнулась Клифу. «Только вот безродный шеф-повар, изгнанный из семьи медведь-оборотень, не дает ей прохода. У меня была мысль вызвать этого негодяя на дуэль. Не беспокойтесь, Клиффорд». «Если Эльза окажется моей дочкой, и если она точно питает к вам симпатии и любовь, то дело почти решенное. кивнул глава лисьего дома. Довольный своей поездкой и разговором, Калифорд откланялся и вышел.